От кипятка пахло дымом и плелым осиновым листом. Подержав над огнем единственный ломоть мерзлого хлеба, Роман съел его, запивая противный, вяжущий рот водой. Потом расположился на заветренной стороне стажка и не заметил, как задремал. Проснулся от холода. В белесом небе уже мигали первые звезды. Ветер к ночи утих, но мороз усилился. Над колочным ключом висела облако пара. Он подивился непокорному нраву ключа, с которым не может сладить лютая стужа, и стал собираться. Прежде чем взнуздать коня, долго катал в ладонях заледенелые удила, дышал на них. Только выбрался из-за на дорогу, как за спиной у перевалка завыли волки. Другие ответили им откуда-то из-за Конь тревожно всхрапнул и понес. Успокоил его с трудом. Скоро впереди смутно замаячили раскрытые на зиму ворота паскотины. В воротах остановился, обмотал голову поверх папахи башлуком, проверил револьвер. Царскую улицу миновал по задворью но своей подгорной улице миновать не захотел, хотя на востоке уже краснело зарево месяце Напротив церкви повстречался с первыми посельщиками. Это были низовские парни, шедшие по улице с гармошкой и песнями. «Так и зная что к девкам на посиделке идут», — позавидовал он, натягивая пониже папаху. Завидев его, парни умолкли и нехотя посторонились. — Один из них пошутил угрюмым пасом. «Шире грязь, навоз плывет!» на посмеиваясь, башнык Роман проехал мимо. Разминувшись с парнями, заторопился. Из особок -за выкатывался огненный красный месяц. В свою усадьбу заехал не с улицы, а через ворота, выходящие к драгоценке. Пока растедлывал и заводил под коня, месяц из красного превратился в желтый, и в ограде стало светло. Жестевой петушок на князьке дома засиял серебряной звездочкой. Синие тени построек зашевелились на снегу. В доме тускло светилось кухонное окно, выходящее на крыльцо. «Видно, одна мать не спит», — направляясь к крыльцу, подумал Роман. В ту же минуту из-под крыльца вылетел и накинулся на него с яростным лаем лазутка. Он окликнул его, и лазутка, виновато завеляв хвостом, осторожно приблизился к нему. Он погладил пса по густой и жесткой шерсти, и в ней затрещали голубые искры. Лазутка осмелел и, подпрыгнув, визнул его прямо в губы. Поднявшись на крыльцо и заглянув в окно, он увидел мать. Она стояла лицом к нему, процеживая на залавке опару. Выражение спокойной и мудрой задумчивости было на ее постаревшем лице. Он постучал в переплет окна. Мать вздрогнула и распрямилась. Прямо перед собой он увидел пристальный взгляд ее добрых глаз. У него зашлось дыхание. Он припал к заледенелому окну и окликнул мать. Она выронила из рук ковшик, вскрикнула и, как безумно, метнулась в сене. Тотчас же из горницы выбежал босой отец. Он припадал на раненую ногу и на бегу застегивал вратник рубахи. Загремел засов, сенная дверь широко распахнулась, мать выбежала на крыльцо. — Батюшки мои, живой, живой! — сказала она, смеясь и всклипывая. Роман бросился к ней, припал к ее плечу и закрыл глаза. Как в невозвратном детстве стало ему хорошо и уютно! Из сеней раздался строгий отцовский басок «В избу, в избу давайте!» Отец посторонился, пропуская их мимо себя. Роман услыхал его взволнованное дыхание, остановился. Но отец подтолкнул его в спину. «Проходи, проходи». Войдя в кухню, Роман с помощью матери снял башлык и папаху растроганно вымолвил. «Ну, здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй, сынок!» — откликнулся вошедший следом отец. Он обнял Романа и, привстав на носки, начал целовать его крест на в обе щеки. Он шарил по спине Романа своими широкими ладонями и тяжело, стараясь не расплакаться, вздыхал. А мать стояла у печки и глядела на них счастливыми, мокрыми от слез глазами. Из горницы, стуча к стылью, вышел Андрей Григорьевич. Он усердно крякал, и из его бесцветных глаз стекли слезы, но он бодрился. — С приездом! — поздравил он глухо и приказал. — Подойди, поцелуемся, ведь ты, можно сказать, из мертвых воскрес. Давно мы тебя оплакали. Роман поцеловал его в жесткие, старчески белые губы. Затем Андрей Григорьевич усадил его рядом с собой на лавку и спросил. — Ты что же, насовсем или только на побывку? — Только повидаться, — вздохнул Роман. — совсем мне нельзя. — Так, так, значит, поопаситься надо, раз несповинный приехал. И Андрей Григорьевич велел Авдотьи привернуть в лампе огонь, а Северьяна послал на двор закрыть на болты все ставни. Когда Северьян ушел, он сказал Роману видел как отец то постарел недешево досталась на весточка о твоей смерти как же этот и спасся должно быть пули на меня не было ну и слава богу а федотка с тимофеем жалко их а ведь федотка то муратов живой однако тимофей нет с нами как убегали мы из под расстрела зацепил его шалая пуля на руках у нас умер вот как значит и федотка спасся а тимоху жалко эх бедняга бедняга и душ на рату ему так написано было тольбы своей немудре уж покачал Андрей Григорьевич головой и вдруг озабоченно спросил: "Никто тебя не видел, как ты по улице ехал? Видели низовские холостики да только не узнали. Тогда ночевать в избе можешь. А на утро хоть сердись, не сердись, а я тебя чуть свет в зимовье вытру. Там отсиживаться будешь". Мать тем временем гремела посудой в кухне и ежеминутно выбегала в кладовку, каждый раз возвращаясь с руками, полными всякой всячины. Скоро из кухни запахло оттаившими солеными огурцами, нарезанным луком. У Романа сразу засосало под ложечкой. С нетерпением дожидался он, когда мать позовет его к столу. С надворья вернулся отец, потирая зябшие руки, веселым голосом сказал, — Везде все тихо и мирно. Давай, мать, поторапливайся с угощением. Мать накрыла стол клеенкой с портретами царя и цариц и начала расставлять на нем тарелки. Роман с удовольствием поглядывал на них. Были они наполнены аккуратно нарезанными на пластике свиным салом и красной рыбой. Отец сходил в горницу и, вернувшись, поставил на середину стола графин с красным стеклянным цветком внутри. Разбухшие лимонные корки плавали в нем, как сонные караси. — Ну, придвигайся к столу, — сказал покашливый, разглаживая усы отец. Когда выпили и закусили, Роман спросил у Андрея Григорьевича. — А вы знаете, что дядя Василий вместе с нами на Даурском фронте был? — Как же, слышали. — Говорят, он там большим начальником был. Часто ты с ним встречался? — Часто. На Даурском фронте однажды три недели вместе с ним ел и спал. — Вспоминал он нафта. — Или уж мы ему теперь не родня? — Вспоминал. Все собирался к вам погостить, приехать, да только не пришлось. — Письма-то от него вы не получили? — Получили. В нем и про тебя было прописано. — А куда Василий теперь девался? Живой ли? Живой. Они с Лозо хотели в Якутскую область уйти. Расстался я с ним на Урульге за два дня до того, как в плен нас белогвардейцы взяли. А теперь, говорят, снова в Забайкалье. Только тайком живет. Так уж, видно, и не увижу я его теперь. Горес намахнул рукой Андрей Григорьевич. После ужина Андрей Григорьевич прилег на голбец отдохнуть. Мать принялась убирать со стола. Отец, допив из графины остатки настойки, придвинулся к Роману и, заглядывая ему прямо в глаза, сказал... «Не отпущу я тебя, паря, больше никуда. Повоевал ты — будет. Пойдем завтра к атаману с повинной. Нечего тебе на волчьем положении жить. атамане у нас опять коргин. К нам он хорошо относится. Он тебя съесть никому не даст». «Верно, верно!» — поддержала его мать. «Поколесил ты по белому свету. Хватит с тебя!» «Началось!» — с горычего подумал Роман. «И как уговорить их, что остаться дома мне никак нельзя?» Медля с ответом потер ладони лоб, нахмурился. Не хотелось ему в эту минуту огорчать их. Он попросил дать ему подумать, оглядеться. Но отец стукнул кулаком по столу и заявил, что думать нечего, что утром надо первым делом идти к Каргину. Роман вспылил и готовился уже заявить, что раз так, то он сегодня же уедет из дому. Готовый вспыхнуть ссору предотвратил Андрей Григорьевич. Он сел на голпце и погрозил Северяну костылем. — Ты у меня с атаманом не торопись! — Смаху тут решать нечего, дело непростое. А ты, Роман, давай лучше ложись спать. Утром я тебе разлеживаться не дам. До свету к ягнятам и курицам на постой отправлю. Довольно его вмешательством, Роман поднялся и прошел в горницу. В горнице пряно пахло комнатными цветами и сушившимся на печке пшеничным зерном. На высоком сундуке у порога спал Ганька под цветным лоскутным одеялом. Рядом с ним лежала на постели и глухо урчала серая кошка. Роман хотел погладить ее, но она подняла и злобно фыркнула и метнулась на печку. Светящиеся зеленым огнем глаза неподвижно уставились оттуда, наблюдая за ним. Он присел у Ганьки в ногах и стал разуваться. Пришла мать и стала слать ему на деревянном диване, стоявшем у печки. Когда он разделся и лег, она села у его изголовья и начала гладить его по волосам. Сладко и больно было ему от прикосновения ее любящих рук. Он знал, что мать будет спрашивать его все о том же, что волновало ее больше всего. «Останешься — Останешься? — спросила она, помолчав. — Нет, мама, меня товарищи ждут. Я им слово дал, что вернусь. А тебя попрошу сказать о моем приезде Симону Колесникову. Пусть он тайком завтра в зимовье проберется. Поговорить с ним надо. — Ладно уж, сделаю. Она тяжело перевела дыхание, обронила ему на лоб горячую слезу и, не сказав больше ни слова, медленно вышла из горницы, прикрыв дверь. Щемящей жалостью к ней наполнилось все его существо. Расстроенный, достал он из кармана брюкки кисет закурил и стал прислушиваться к тихому говору отца и деда, доносившемуся из кухни. Скоро потух там свет, замер постепенно разговор, а он все не мог заснуть. Впечатления дня неотступно стояли перед его глазами, тоскливые мысли назойливо лезли в голову. Глядя на узкую полоску лунного света, провивавшегося сквозь ставни одного из окон, впервые томился он от бессонницы в доме, где так сладко и крепко спалось ему в прежние годы. Едва он забылся тревожным и чутким сном, как Андрей Григорьевич, постукивая костылем, принялся обудить его. — Вставай, брат, пора, на дворе уже светает. Он повернулся на спину, откинул назад растрепанный чуб, припомнив все, зевнул, прикрывая ладонью рот, и быстро поднялся с дивана. Андрей Григорьевич подал ему просушенные на печке еще горячие чулки. Он обулся и вышел на кухню. В кухне жарко топилась печь. Румяные блики пламени плясали на стеклах окон, на крашенных створках шкафа угловика на выскобленных до желтополовицах, на столе кипел самовар, лежала горка из в зале картошки. Мать и отец завтракали. Увидев его, оба приветливо улыбнулись. Мать бросила недопитый стакан, засуетилась, подавая ему мыло и полотенце, наливая воды в рукомойник. Когда Роман умылся и старательно причесался в горнице перед зеркалом, отец позвал его за стол, добродушно осведомился. Как спалось? И, не дожидаясь ответа, сказал, давай подкрепляйся, чем Бог послал. Мать придвинула ему стакан с чаем и блюд со сметаной. Отец подал самую крупную картофелину. Он взял ее и подумал. А все-таки хорошо дома. Сразу же после завтрака отец повел его в зимурье. На востоке краснела над снежными сопками студеная заря. Над поселком в пепельном небе гасли звезды, разносило ветром клочья дыма и труб. В зимовье было еще совсем темно. Обметанное заледенело изморозью маленькое квадратное окошко, почти не пропускало света. Острый запах мочи и пота встретил вошедших. Стайка ягнят шарахнулась от порога. Пока Роман оглядывался, отец зажег агарок свечи, вставил его в оклеенный бумагой фонарь. Подвесив фонарик на крюк в потолке, пошел в ограду за дровами, а Роман прошел в передний угол, сел на лавку и стал любоваться ягнятами. Глухо постукивая копытцами, они перебегали с места на место. Скоро самый большой ягненок с белой курчавой шерстью подошел к нему, обнюхал его унты, потом осмелился и лизнул руку. Роман погладил его, и Гненок доверчиво привалился к его ногам и стал чесаться. Отец вернулся с дровами, стал укладывать их в печку. Когда печка была затоплена и дрова хорошо разгорелись, отец подсел к Роману. Глядя на огонь, почесал на палкам кожаную рукавицу у себя за ухом и, словно извиняясь, сказал, «Под замком тебя, паря, придется держать. Днем тут ребятишки в пряталки играть любят. Ежели не замкнуть, живо на тебя наткнуться. А сейчас давай пол выбить его чтобы воздух чище был, а то ведь здесь от вони все глаза, у тебя выезд. Они замели помет в угол, сложили его в корзину, а пол посыпали свежим песком и стоявшей под порогом кадушки. Отец пошел выносить помет и вернулся не скоро Оказывается, он заходил в дом, откуда принес полбуханки хлеба, медный чайник и потрепанную книжку в пестрой обложке. — Это я у Ганьки украл, — подал он Роману книжку. — Она у него из школы. Почитай, чтобы легче день скоротать. Роман поднес книжку к фонарю. Она называлась Штуцерник Нечипа Розачины Ворота и его потомство. Отец, выпустив ягнят, к маткам мне уходил, переминаясь ноги на ногу. Роман понял, что объяснений не избежать, и повернулся к нему. — Ну как, надумал что-нибудь? — спросил отец, пока что я в кулак. — о чего мне думать? 20 раз все продумано передумано, не пойду я к атаману. — Дело твое. Только смотри, парень, ошибись. По-моему, зря ты с большевиками связался. Выведут их всех под корень. Куда тогда денешься? Не выведут. Только ведь в Сибири советской власти нет, а в России она стоит и стоять будет. А какая тебе-то нужда в этой власти? Казакам она, кажется, не дюже выгодна. А ты знаешь, сколько в России казаков? Кто ж его знает? Немало, конечно. А сколько, в точности, не знаю. Шесть миллионов их, а всего народу в России сто семьдесят миллионов. И сто пятьдесят из них за советскую власть. Пойдут казаки против, раздавит их России, как тараканов, а потом, если ты хочешь знать, таким казакам, как ты, да и многие, советской власти бояться нечего. При ней наша беднота увидит свет в окошке. Разве мало у нас бедноты-то? Да что ты все за бедноту распинаешься? И кто это тебя с ума разума сбил?» Никто меня не сбивал. Сам я знаю, с кем мне быть, на чьей стороне, правда. С большевиками я от того, что хочу свою жизнь прожить по-человечески, а не по-скотски. Слушаю я тебя и ушам своим не верю. Раньше ты так не рассуждал, и старые порядки больше всего хаял, когда нас богачи каторжанской роднёй звали, нос от нас воротили. И от тебя, и от других я научился за бедноту душой болеть. А теперь ты вон как заговорил. Слова его сильно поразили Северьяна. Была в них очевидная правда — А горячность и убежденность, с которой говорил Роман, разбудили в нем отцовскую гордость. Кремешок парень-то стал, любовался уным. Я ему свое, он мне свое. Режет, что твоя бритва, весь в меня. Кончилось тем, что он спокойно сказал. Ладно, раз уж ты такой, живи своим умом. И он поплелся и зимовья После его ухода Роман попробовал читать, но от тусклого света глаза его скоро устали. Тогда он разослал на горбце захваченный из дому войлок, положил туда голову, полушубок и лег спать. Проснулся, когда уже было светло. Заледенелое окошко бил яркий солнечный свет. На полу зимовья шевелилось желтое пятно. Печка протопилась. Он замел в ней угли, закрыл трубу и поставил за гнетку чайник. Потом подошел к окну, стал дышать на него и протаял круглый, величиной с к дырку. Окошко выходило в проулок, по которому ходили и ездили к проруби. Интересно, кого увижу первым, — вспомнил он старинное поверье, — если девку к свадьбе, старуху к хворости, казака к войне. Скоро послышался в проулке скрип шагов, звон ведер. Он прильнул глазом к стеклу. Шли две соседские девки с раскрашенными ведрами на коромыслах. До него долетел обрывок их разговор о чем-то девичнике. Вот это да, — рассмеялся он, — не одна девка, а целых две, и разговор подходящий. Вслед за девками ребятишки Герасима Косых прогнали на водопой коров и лошадей. Один из них, размахивая длинных воростины, обивал со столбов шапки снега, а другой не пропускал ни одного конского шевика, чтобы не пнуть его ногой. Увидев выбежившего в проулок Лазутку, ребятишки начали кидать в него шевиками. Лазутка взвизгнул, махнул через плетень в огород. — Ловко я его съездил! — закричал парнишка, который был с палкой. Другой возразил ему. — Да ты вовсе не докинул! Это я его съездил по ноге! Роман проводил ребятишек глазами и затасковал, поманила на улицу, на народ. Когда стемнелось, в зиму ей пришла мать. — Как ты тут, парень? Истомился, однако. — Да нет, ничего. И выспался волей, книжку прочитал. У Симона-то была? — Была, да его дома нет. Уехал зачем-то в Нерческий завод. — Вот неудача. Зачем ехал, того и не сделаю. А я баню истопила. Отец с дедушкой уже вымылись, теперь твоя очередь. В бане на полке я тебе белье оставила и мыло с рогожкой. Свечу отсюда захвати. Помоешься и иди прямо избу, покормить тебя надо. Роман поблагодарил ее и отправился в баню. Зеленые звезды загорались над сопками. В улицах лаяли собаки, слышались голоса и скрип снега. На драгоценке кто-то долбил железной пешней прорубь. В бане пахло распаренным веником и еще чем-то горьким. Он принюхался и уверенно решил, что осенью сушили в бане много конопли. Сожег свечку, быстро разделся, зачерпнул из колоды ковш воды, плеснул на каменку. Облако белого пара, шипя и клубясь, взлетело под потолок, хлынуло во все стороны, влажным жаром опахнув его тело. У него сразу приятно зачесались спина и грудь. Он намочил в колоде веник, подержал его над каменкой и полез на полку. Скоро показалось, что жару маловато. Тогда он выплеснул на каменку сразу два ковша. Баня переполнилась паром, и он хлынул на улицу через все отдушины и щели. свечка стоявшая на полочке, светила туску, словно месяц в тумане. Весело кряхтя и фыркая, он растянулся на полке и стал париться. Когда уставали руки, отдыхал, смачивая голову водой, и снова принимался крепко нахлёстывать себя. С этим удовольствием опять сказал себе, а все-таки хорошо дома. В то время, как он парился, погнал на водопой своего совраску Никула Лопатин. Увидев улыбинскую баню, окутанную вылетавшим наружу паром, свет в окошке Никула остановился. Захотелось ему узнать, кто это так лихо парится в ней. Перед вечером Никула колол в своей ограде дрова и видел, что Андрей Григорьевич и Северьян помылись еще со светла. Позже он видел, как выходила из бани Авдотья, закутанная в шале шубу. Разжигая любопытством, Никула не поленился, перелез через плетень и заглянул в окошко бани. В бане плавала сплошная белая мгла, и он долго не мог ничего увидеть. Савраска уже успел сходить на прорубь, напиться и медленно шагал обратно, когда разглядел Никула, спрыгнувшего с полка Романа. Он решил, что ему померещилось, так как знал, что Романа давно нет в живых. Он испуганно отшатнулся от окошка, перекрестился и протер кулаком глаза. Осмелев, снова припал к запотевшему стеклу. В бане стоял лицом к окошку все тот же Роман и окатывался водой из таза. «Живой, значит, — удивился Никула. То-то улыбенные ходят, довольные. Ромку все мертвяком считают, а он дома, в бане размывается. Ох, и бедовый! Нагряну я завтра к улыбенным утречком, притворюсь ничего не знающим, да и заведу разговор о Ромке, погляжу, как изворачиваться будут». Никула потихоньку удалился от окошка, перемахнул через плите, не хуже лазутки, и поспешил домой. Шел и рассуждал сам с собой. Другим говорить не буду, а Лукерий свои скажу. Другим скажешь и подведешь Ромку, а Лукерий не проболтается. Тепленькая водичка у нее держится, никак не у других баб. Пусть поохает. На улице повстречался Никуле Прокоп Носков. Первый соблазн Никула выдержал. Как не чесался язык, сказал он Прокопа всего одно слово, здоровенько, и разминулся с ним. Но дома еще с порога закричал Лукерия. — Ничего не знаешь? — Да откуда же я знаю? — Целый день дома сидела. — и оно, — сказал многозначительно Никула, и вдоволь потомив бабу, рассказал все с такими подробностями так обстоятельно, что Лукерья, не дослушав его до конца, но узнав самое главное, вдруг вспомнила, что ей надо пойти к соседке за решетом, накинула на себя платок, и ее торопливые шаги заскрипели под окном.